Глава 17. Победитель и побежденный Время проносится мимо меня грохочущим скоростным поездом. Стагнируя в апатии, не успеваю следить за днями недели. Когда я осознаю, что с момента драки с друзьями Нейтона успевает пройти месяц, по спине пробегают мурашки. В растерянности смотрю на календарь, пробегаясь взглядом по числам, обозначающим вычеркнутые из моей жизни дни. Впервые ощущаю это так остро. Повернувшись к рабочему столу, я скольжу взглядом по небольшой темной коробочке. Какое-то время назад отец вернулся домой вместе с Шарлоттой, пригласив ее поужинать с нами. Я помню, как она передала этот подарок, посчитав, что не помешает капелька положительных эмоций. Подарок я так и не открыла. Не знаю, почему оттягиваю момент распечатывания коробочки даже сейчас, придя в относительную норму. Для некоторых вещей нужны особенные моменты. И я такого пока не испытываю. За это время успеваю неплохо сблизиться с Сэм. Мы часто общаемся в сети, и с каждым разом количество тем для наших разговоров стремительно расширяется однако я все еще испытываю долю неловкости. На фоне яркой, излучаемой девушкой энергией я до сих пор кажусь бледным асоциальным призраком. И это разительное отличие никак не дает мне покоя. Создается стойкое ощущение, что я изначально недостаточно в самом простом понимании этого слова, недостаточно открыто, Недостаточно общительна, недостаточно весела и интересна. Недостаточно жива. Однако Сэм является тем самым человеком, с которого я стараюсь брать пример коммуникации с людьми. Когда она с энтузиазмом рассказывает, что мною заинтересован тот самый парень из бара, кажется, его звали Олием. я даже набираюсь достаточно смелости, чтобы добавить его в список друзей. Саму новость я воспринимаю с кислой улыбкой. И лишь благодаря крепкой поддержке совершаю несколько попыток завести переписку с Уильямом. Но всякий раз юноша пропадает из сети. Сэм Гричо заверяет меня, что он просто не любит общаться онлайн и ждет живой встречи, ну или попросту стесняется. В последнее я верю слабо, но если говорить откровенно, мне плевать на этого парня. Еще через несколько дней мне, наконец, снимают корсет. Под внимательным и мягким взглядом доктора Осмонд с опаской делаю первый глубокий вдох без привычной поддержки. К счастью, ребра срослись правильно, а тело получает долгожданную полную свободу движений. Постепенно я возвращаюсь к привычному дыханию. Не при помощи брюшной полости, как привыкла за этот месяц. Хочется надеяться, что и моральное состояние вернется в норму как-то само собой. Одним поздним вечером я бесцельно брожу по дому. Его территория мне знакома, чего не скажешь о моем разуме. Бредя по давно изученным коридорам особняка, я неуверенно, но упрямо охватываю территорию и своего рассудка. Ноги приводят меня в коридор, в котором сталкиваюсь с Сайданом. Телохранитель приветствует меня молчаливым кивком, пока я задумчиво разглядываю его лицо, пытаясь понять выражение глаз. «Бесполезно. Здесь слишком темно. Вижу лишь силуэт телохранителя. Айден стоит, будто ожидая приказа, хотя до этого наверняка куда-то направлялся. На нем излюбленная форма, а значит, он еще не ложился. «Сколько сейчас времени?» — задумчиво спрашиваю я. Айден кидает взгляд на электронные наручные часы. Их слабый голубоватый свет падает на его непроницаемое лицо. «Почти полночь». Медлю не зная, точно ли стоит прислушиваться к своей глупой идее. И тут же испытываю прилив злости на саму себя за эти сомнения и быстро произношу. «Отлично. Самое время для тренировки. Ты же не занят?» «Не думаю, что это безопасно». Тебе только недавно сняли корсеты, Я хочу научиться давать достойный отпор, тихо произношу я. Хочу научиться так, чтобы при случае выстоять против четверых. В мою работу входит недопущение такого случая впредь. От тяжелого взгляда телохранитель замолкает. Вероятно, он прекрасно понимает, о чем я говорю. Тяжёл ли груз воспоминаний о том дне для него так же, как для меня. Так или иначе, Айден меня понимает. «Так ты свободен?» Он коротко кивает и добавляет также сдержанно». «У меня нет других важных дел, кроме тебя». Это прозвучало бы даже романтично, если опустить тот факт, что я не более чем весьма прибыльная работа, а сейчас вовсе заставляю Айдена набрать сверхурочную. Телохранитель объясняет, где его ждать через 15 минут я спускаюсь на первый этаж и иду до гаражного помещения, неподалеку от которого обнаруживаю нужную дверь. Осторожно нажимаю на ручку, толкая ее вперед. Помещение оказывается не заперто, и после включения света моему взгляду предстаёт недурно укомплектованный домашний тренажерный зал. Две боксерские груши, стойки с гантелями, добрый десяток серьезных тренажеров, Маты, подвесные канаты и изобилие более мелкого спортивного инвентаря. При желании здесь можно открывать частный фитнес-клуб. Я осматриваюсь без особого энтузиазма. На стопке матов валяются оставленные кем-то боксерские перчатки. Подбираю их, осматриваю и надеваю одну. Пальцы буквально тонут в твёрдой ткани, но прямо затягиваю застежку липучку на запястье. Со второй перчаткой приходится повозиться. но уже минуту спустя, сдувая со лба волосы, я с воинственным видом приближаюсь к боксерской груше. Встаю прямо перед ней и медлю понятия не имея с чего начать. Как вообще это делается правильно? Нужна стойка. Я увожу одну ногу чуть назад, пытаясь грамотно распределить вес. Слегка сгибая руки в локтях, медленно выдыхаю и, уставившись на грушу, замираю. Благодаря богатому воображению на ее месте сам собой вырисовывается собирательный образ из Нейтана Пирса и его свиты. Особенно ярко мелькают детали образа Венса: Коротко стриженные русые волосы, острая линия челюсти, шрам над губой. Бьюсь об заклад, теперь все его лицо покрыто шрамами. Выпадом я наношу первый удар. Напряжение спазмом скручивает мышцы. Атака кажется до смешного слабой, почти детской. Груша вяло покачивается на цепи, а на месте удара едва заметно вмятина. В моей груди неумолимо вскипает глухое раздражение, и два следующих удара я наношу под действием злости. Меньше усилия, больше контроля над дыханием. Голос Айдена раздается со стороны двери. Я не оборачиваюсь на телохранителя, но следую его совету, медленно втягивая носом воздух и выдыхая через приоткрытый рот. «Ты слишком напряжена, а это ошибка. Расслабь тело, тогда будет больше энергии и на работу нужных мышц. Тебе не нужно задействовать все сразу». Айден подходит ко мне со спины, пока я провожу два быстрых удара подряд. «Хорошо». Попробуй бить выше. Провожу еще три удара и чувствую, как Айден слегка постукивает пальцами по моему локтю. Выпад должен быть точный, с усилием в конце, а не простым выбросом руки вперед. Встань удобно, не нужно никаких особых стоек. В бою не до них. Нужна только опора и равновесие. Слегка сменив положение, я перевожу дух и бью по груши еще несколько раз. С удовольствием подмечаю, как она раскачивается. Теперь-то уже другое дело. Я вхожу во вкус, наношу один удар за другим, не задумываясь над техникой. Делай перерывы. Изнурение на первых тренировках ни к чему не приведет. Никогда бы не поверила, что смогу так стойко выносить чьи-то поучения. Однако с Айденом это происходит как-то естественно и ненавязчиво. Я доверяю его знаниям, а он всегда спокоен и вежлив. После очередного удара останавливаюсь, тяжело дыша. Поправляю слегка съехавшую перчатку и, наконец, поворачиваюсь к кайдену. Телохранитель стоит в паре шагов от меня, сложив руки на груди. Вместо излюбленного строгого костюма на нем темная толстовка и спортивные штаны с эмблемой популярного бренда. Так непривычно видеть телохранителя в чем то кроме чёрного строгого костюма. Я перевожу взгляд на его лицо, когда Айден вдруг произносит. Пойдем на маты». Освободив руки от тяжелых перчаток, собираю мысли в кучку и киваю. На небольшой площадке, застеленной служенными рядом друг с другом тонких матов, Айден снова встаёт напротив меня. Сначала он показывает несколько базовых приемов против одного противника. Даже я со своими скромными познаниями в единоборствах спустя 20 минут уже могу показать что-то серьезное. Телохранитель одобрительно кивает и, дав небольшую передышку и предложив воды, переходит к следующей части тренировки. Теперь защищаться должна я. Теперь... Мне предстоит понять, как предсказывать атаку противника, в какую сторону выгоднее уклоняться. Айден ни разу не касается меня. Всякий раз, когда его рука гарантированно попала бы по мне, он вовремя уводит ее в сторону или тормозит движение. В такие моменты телохранитель говорит «короткое нет», обозначающее, что мы начинаем все сначала». Всякий раз я отрабатываю один и тот же уход от конкретного вида атак, пока не усвою его. Следующий этап обучения — уход от ударов с последующей контратакой. Теперь я схватываю команды на лету, испытывая прилив адреналина каждый раз, когда мне удается провести целую серию маневров. Уклон, фальшивый замах, смена положения, щадящая подсечка и снова мощная атака. Айден замечает горящую во мне энергию и не предлагает сделать перерыв, хотя я знатно выматываюсь. С каждым успешно проведенным приемом ощущаю долю освобождения и преодоления, наконец понимая, почему вообще меня тянуло к подобному. Я не беспомощна и могу за себя постоять. Пусть это мизерные успехи, а впереди множество тренировок и упражнений, я все равно ощущаю привкус победы не над теоретическим противником, а над своим разумом. «Да ты настоящий боец!» — внезапно произносит Айден после очередного приёма. В голосе телохранителя нет ни доли иронии, он искренен. Уголок его губ подрагивает, как от улыбки. Это сбивает меня с ритма, и я забываю, как завершить атаку. Однако сейчас маленькая неудача вызывает у меня лишь тихий смех. Сквозь затруднённое от нагрузки дыхание он вырывается скорее усмешкой. Айден отряхивает ладони и направляется к скамье, где оставлена полупустая бутылка воды. «Думаешь, у меня хорошо получается?» — спрашиваю я ему вслед, желая услышать похвалу. Однако ответ Айдена я почему-то не слышу. Шею и затылок сковывает неприятным анимением и тяжестью. Звуки окружения пропадают, а виски ломят от боли. Волна темноты обрушивается на меня, не давая даже осознать, что происходит. Когда картинка перед глазами слегка проясняется, я втягиваю ртом воздух и пытаюсь вспомнить, где находится верх, а где низ. Паника охватывает меня не из-за нехватки кислорода. О нет, воздуха много, так же много, как и мгновение назад. Вот только моё тело будто бы разом забывает, как этим воздухом пользоваться. Стоило подумать об этом заранее. Стоило догадаться, как мой чёртов организм отреагирует на неожиданное физическое изнурение. Стоило бы давно перестать надеяться, что приступы могут внезапно прекратиться. Вторая волна темноты настигает меня в тот момент, когда Айден оборачивается и понимает неладное. Он тут же бросается ко мне, А мгновением позже я оказываюсь в кольце его рук. Вместе со мной он слегка припадает на одно колено, заметно смягчая падение на мат. Я теряю последнюю связь с реальностью, а пространство вокруг окончательно окутывается темнотой. И хорошо, потому что иначе гореть мне от стыда дотла. Сознание возвращается медленно. Я обнаруживаю себя на скамье в тренажерном зале, лежа на спине, а под головой нащупываю сложенную темную толстовку. Слегка приподнявшись, я нахожу взглядом Айдена. Он в боксерских перчатках методично отрабатывает сильные удары по груши. Заметив, что я пришла в себя, он останавливается. Дыхание его ровное, глубокое и сконцентрированное. Совсем не так, как было у меня. Теперь его торс скрыт только белой свободной майкой. На обнаженных руках виден внушительный рельеф мышц. Впечатляюще. Даже красиво, но пугающе. Мне вдруг думается, что из всех людей, кого мне стоит опасаться, Айден занимает одну из лидирующих позиций. Однако он единственный, кто никогда не воспользуется своим преимуществом и не причинит вреда. «Странно, что я в этом так интуитивно уверена». «Всё нормально», — тихо говорю я, хотя телохранитель ничего не спрашивал. С тяжелым сердцем я ожидаю, когда же Айден начнет настаивать на отдыхе или же сразу сообщит о случившемся приступе отцу. Вместо всего этого он просто долго смотрит на меня. «Если готова, возвращайся на мат». Несколько ощутимо долгих секунд — Я удивленно смотрю на Айдена, пока он не принимается снимать боксерские перчатки. Телохранитель направляется к матам, и я, спохватившись, поднимаюсь на ноги. Мне хочется сказать спасибо, поблагодарить за отсутствие этой неловкой жалости, за понимание и проницательность. Но слова никак не вяжутся, и в итоге я молча занимаю место напротив мужчины. Особо напрягаться он не позволяет, принявшись методично демонстрировать приемы без моей практики. От меня Айден требует точной зрительной памяти, а я делаю вид, что не понимаю его хитрости. Почему-то хочется улыбаться. Я наблюдаю за движением его рук, за напряженной работой мышц и невольно испытываю капельку белой зависти. Может, если бы мое тело было столь совершенно, я бы чувствовала себя спокойнее. Впрочем... Для этого чувства прямо сейчас мне достаточно просто присутствие Айдена. А той самой капелькой белой зависти я упрямо прикрываю восхищение».